Анатолий Житницкий «Эники-беники» посвящается некоторым мемуаристам. «Эники-беники или вареники? Эники-беники кушали пряники. Сами питались эники-беники, дяди, тети, друзья и племянники. Тихие эти семейные радости стали общественным достоянием. Эники-беники, кушая сладости, все описали с примерным старанием. Вот с мемуаров издание «Новое», где сообщает всем эники-беники, что с аппетитом в суровую эники-беники ели вареники».